Глава третья Подорваться не позволил чудо. Рыкнув так грозно, что я и думать забыла бежать на помощь, вовремя вспомнив о собственной безопасности. Действительно, чего это я вечно крайняя? Даже если не принимать во внимание угрозу от неадекватного животного, то нестись, сломя голову на чей-то плач, как минимум опрометчиво. Я поступила более благоразумно, подползла к кусту, «Чудо мне это позволил», и тихонько раздвинула листву, стараясь не уколоться шипами. Обзор на происходящее выдался прекрасным, и моя помощь, между прочим, никому не требовалась. На берегу стояли двое. Молодой мужчина, повернувшись в три четверти ко мне, и девушка, лицом к собеседнику. «Люди», вспыхнула радостным огоньком первая мысль, Понятно теперь, почему чудо вел себя столь подозрительно, не позволял выйти на ту сторону. Небось, распереживался, что лишиться личного рыбака стоит мне примкнуть к сородичам. У, -у, У, эгоист! Я подалась вперед, мечтая просочиться сквозь густую и колючую поросль. Как же мне сообщить о своем существовании и попросить помощи, при этом не навлекая на себя гнев чудо-чудного? Проблема заключалась в том, что парочка не обращала ни на что внимания, разговаривая на повышенных тонах. Вернее, девушка очень эмоционально кричала, а молодой человек цедил ответы сквозь зубы, но тоже довольно громко и четко. «Да, возможно, я ошиблась!» Театрально возмущалась детским голоском блондинка с точно таким же оттенком волос, как и у меня, то есть голубым. Надо же, какое совпадение! Во мне даже комплексы немного утихли. «Но, Раин, подобное может случиться с каждым!» Как странно. Я поняла смысл сказанного девушкой, одновременно уловив чужую речь, вроде встроенного переводчика. Незнакомый мне язык. Как такое возможно? Я действительно настолько далеко от дома, что местные говорят на другом языке? Но почему я их понимаю? Вопросов у меня накапливалось все больше и больше. хотелось бы уже получить если не ответы то хотя бы намеки на них я вся превратилась в слух. разумеется понимала что подслушивать некрасиво но было бы глупо из за моральных терзаний отказаться от шанса выбраться из переплетов которые угодила а парочка как раз представлялась тем самым шансом на спасение возможно переспросил тот кого девушка назвала раином молодой человек стоял широко расставив длинные ноги и сложив мускулистые руки на груди, явно чувствуя превосходство над несчастной собеседницей. «Не цепляйся к словам, любимый. Я ошиблась, признаю и прошу прощения. Неужели ты готов из-за ерунды перечеркнуть все те годы, что мы были вместе, с самого детства?» «Ерунды? Веска. Эта ерунда, как ты называешь, уничтожила последнюю каплю моего терпения. Я тебе и раньше говорил, что мы не подходим друг другу». «Неправда! Мы идеальная пара!» Все, Считай, что молчание о твоей последней выходке – мой тебе прощальный подарок!» Его голос сочился издёвкой. «Что?» – растерянно переспросила девушка. «Я вообще не вижу смысла нашего разговора. Ты слышишь исключительно себя. Мне кажется, я достаточно ясно выразился. Просто не желаю тебя больше видеть». «Да чего необычные у обоих имена!» «Но Раин!» – девушка, не выдержав, разрыдалась в голос и упала на колени. Я позавидовала Грации Вески. «Доведись мне быть на ее месте, колени расшиблись бы в кровь о камне». Однако девушка так изящно опустилась к ногам мужчины, будто всю жизнь только этим и занималась. «Ты не можешь! Я же всегда одного тебя любила, поддерживала, заботилась. Ни разу не изменила, хоть за мной и увивались толпы поклонников». Все, что я делала, делала ради нас с тобой, нашего будущего!» И я повнимательнее присмотрелась к мужчине, загораживающему алый диск солнца. Обзор не очень, но в общих чертах видно. Хорош, чего уж скрывать. Выше вески на две головы, худощавый, но при этом с рельефными мышцами. Замысловатого кроя холщовые штаны и жилетка на голое тело. Волнистые темные волосы пострижены так, что чуть-чуть прикрывают кончики ушей. Крупный нос, плавно закругляющийся к кончику. Взгляд так и прилипал к словно нарисованному лицу. Однако идеальную картинку портил отвратительный характер. Заплаканное девичье личико, поднятая краину, и сложенное в мольбе тонкие руки, растрогали бы даже статую, но не возлюбленного бедняжки. тот безучастно стоял уставившись вдаль неподвижностью и отсутствием мимики но кроме неуместной улыбки на ярко очерченных губах он вызывал ассоциации с гранитным памятником бр меня передернуло от холодного взгляда огромных черно синих глаз неприятный тип несмотря на внешнюю привлекательность окаменевший не только телом но и душой Перед глазами встала похожая сцена, где я умоляла Никиту опомниться и не бросать меня. Жизнь рушилась на глазах. Размазывая по щекам слезы, я никак не могла поверить, что муж решил променять меня на другую. Разве так бывает? Ты готова пожертвовать всем ради любви, а тебя выкидывают словно мусор. Оказывается, бывает. И не только в моей жизни. Меня хватило нестерпимое желание стукнуть этого ледяного болвана по макушке и защитить нежную и трогательную в своих чувствах девушку. Ненавижу. Всех смазливых мужиков ненавижу. Считают, что им все позволено, раз уродились на свет чуть посимпатичнее остальных. У, -у, -у самовлюбленные пряники, с виду привлекательные, на вкус сладкие, а чуть влечёшься, влечешься, в миг проявят свою подлую натуру в виде лишних кило и депрессии. Я настолько увлеклась рефлексией, что пропустила окончание разговора. Веска резко поднялась на ноги, прошипев непереводимое ругательство, и бросилась в мою сторону. «Ура! Наконец-то я смогу показаться и попросить о помощи, не нарываясь на нападение чуда». Я дала задний ход. «Так, почему не получается вылезти из кустов? Что-то держит меня сбоку. И с этого тоже. Ох, ёшки матрешки, шипы!» Я задергалась из стороны в сторону, но, кажется, застревала в зарослях куста все больше. Попытки пробраться вперед также не увенчались успехом. Подобное могло случиться только со мной. «Помогите!» – заголосила я, совершенно позабыв об угрозах чуда. Впрочем, если бы даже вспомнила, вряд ли могла испугаться сильнее, чем участи пришпиленной бабочки, распятой в центре колючего растения. В моей голове рисовались ужасные картины, высохшие на солнце мумии, которую находят люди через много-много лет в древнем кустарнике. Было страшно и очень неудобно находиться в раскоряченном положении. Хреб, Я дернулась, почувствовав ощутимый кус за свое мягкое место, неприлично торчащее из зелени. Закон подлости. Чудо воспользовался моей беспомощностью и начал таки дегустировать, не дожидаясь, пока я отдам концы. «Живая я еще, живая!» Дергала я ногами, пытаясь отогнать гадкое животное и дать понять, что меня нельзя жрать так нагло. Во всяком случае, пока. Но бесполезно. Уж больно привлекательной оказалась моя филейная часть тела для проглота. Зубы чудо смыкались сильнее и тянули укушенное к себе. Вот же засада! Да чего же обидно стать кормом в неполное двадцать семь? Далеко не сразу до меня дошло, что небольшими подвижками я выскальзываю из цепкого плена шипов. Не может быть. Ощутив каплю забрежевшей свободы, я принялась с удвоенным старанием помогать чуду вытаскивать меня наружу. Хуже всего пришлось с волосами. Шляпа осталась в кустах, а пучок развалился, и прятки запутались в ветвях. Прощаться с шевелюрой, пусть даже и голубого цвета, мне совсем не хотелось. «Желька со смеху помрет, если увидит меня лысой». Нет уж. Пришлось старательно вытягивать из растения свою прическу практически по волоску. Но я смогла. Не без помощи моего с некоторых пор спутника, зубами и носом справлявшегося с шипастой ловушкой, лучше меня самой. «Свобода!» «Миленький ты мой, родненький!» Я готова была расцеловать животинку и задушить в благодарных объятиях. Однако чудо предусмотрительно отбежало на приличное расстояние, как только выплюнул последнюю прядку выгрязенных из куста волос. Ай, ладно, не стану навязываться. Я потерла пострадавшее мягкое место и осмотрелась. «Где же девушка? Куда делась веска? Она бежала в мою сторону, я это видела собственными глазами. Как она могла исчезнуть? Растворилась в воздухе?» Неужели моё возвращение к людям откладывается? Я беспрепятственно обошла объёмный куст, и чудо не сделал ни единой попытки меня остановить. Но там, где ещё пару минут назад выясняла отношение парочка, никого не было. Пустынный каменный пляж. Впрочем, оно и к лучшему. Обращаться за помощью к самовлюбленному Раину мне совершенно не хотелось. Сама со своей проблемой справлюсь. Понятно же, что где-то совсем неподалеку есть поселение, иначе куда ушли бы Раин и Веска. Я на верном пути. Пришлось вернуться к облюбованному ранее местечку. Сегодня уже не до поисков. Солнце почти зашло за горизонт, напоследок перекрасив округу в ярко-бордовые тона. Пора устраиваться на ночевку. Интересно, я успею собрать хоть немного сушняка для костра? Не для приготовления еды. Жареной рыбы я запаслась вдоволь. А чтобы отгонять диких зверей? В первую ночь мне повезло не встретиться с местными тварями. Вторую я провела у открытого огня. Но кто сказал, что и дальше не объявится некто плотоядный с клыками и когтями? В лес я отправилась под конвоем «Чуда». Видимо, не доверял мне зверь и боялся, что сбегу, оставив его снова голодать. Вариант защиты моей персоны я не рассматривала. Бедолага еле плёлся, через шаг останавливаясь и пытаясь отдышаться. В общем, на телохранителя не тянул даже с большой натяжкой. Жалея его, приходилось быть на виду и собирать хворост по краю леса, особо не углубляясь в чащу. Обрушившаяся непроглядная темень застала меня на обратной дороге. Вот только все вокруг сверкало алыми бликами, и вдруг словно выключили свет. Я растерянно завертелась на месте, пытаясь вспомнить, в какой стороне находится удобный спуск к берегу. Во внутреннюю часть моего колена уткнулось что-то мокрое и теплое. От неожиданности я подскочила и, заорав, рванула вперед, уже по пути соображая, что, вероятно, то был нос чуда. Падая, затормозить не успела, но и скатиться с обрыва тоже. Овчара лис меня ухватил зубами за шкирку. Медленно, медленно. я спустилась к берегу на локтях и попе, изображая крабика. Зато целая и невредимая. И даже не весь хворост растеряла. К нише за кустом меня привел все тот же чудо, подталкивая носом и дёргая зубами за шорты. Свалив на камни сушняк, я запустила пальцы в клочковатую шерсть. «Спасибо, дружок», — выдохнула, опускаясь перед животинкой на корточке. «Всего за один вечер ты меня не один раз спас. Вот бы твои раны поскорее зажили. Сил нет смотреть, как ты мучаешься. Поправляйся скорее». То ли касания доставляли дискомфорт, то ли просто надоело терпеть нежности от чужачки. Чудо вырвался из моих рук и отпрыгнул, тихонько порыкивая. Но я его уже не боялась. «Подожди немного, голова закружилась. Сейчас, сейчас». «Найду сумку и угощу тебя рыбкой», — пообещала я шаря во тьме руками по камням. Даже не сомневалась, что рюкзак лежит неподалеку. Не мог мой неожиданный поводырь не довести до верного места. Так и оказалось. Нащупав ткань, я подтянула весь мешок к себе и сделала несколько глотков воды из бутылки. Затем выудила спички. Пара минут, и небольшой пятачок около меня осветился пламенем костерка. Совсем крошечного. Мне больше и не требовалось. Ночи тёплые, еда приготовлена. Я достала рыбу и честно разделила вечерний паёк на двоих. Чудо заслужил свою долю. Мы молча и с большим удовольствием поедали поздний ужин, косясь друг на друга. Чудо с гораздо меньшим подозрением, чем раньше. и Я с любопытством. Кажется, животинка уже не выглядела столь плачевно, как раньше. Или это плохое освещение скрывало кошмарный внешний вид? Жара спала, и с реки потянула приятной прохладой. Благодать. Я сладко потянулась, примериваясь, где бы удобнее лечь. И тут чудо зарычал. Громко, со стервенением. Клочки шерсти встали дыбом. Неужели прочел мои мысли про неказистую внешность? Ну, извини, пушистик, не знала, что ты телепат. Мою глупейшую словомешалку в голове прервал ярко вспыхнувший свет. Он озарил берег метров на десять вокруг зависшего в воздухе фонаря. Я зажмурилась на мгновение, ослепнув, а протерев глаза, с удивлением возрилась на молодого мужчину в бейсболке, усердно затаптывающего мой костерок. Толстая подошва ботинок с высоким голенищем тщательно растерла каждый уголек, гася даже зачатки огня. «Совсем обнаглели браконьеры!» — зло выплюнул он, оборачиваясь ко мне. Коренастый мужчина грозно навис надо мной, заставив почувствовать себя маленькой и беззащитной. Его черные крупные глаза буравили меня, явно желая размазать по камням так же, как это сделал с пеплом от моего костра. Широкая грудь вздымалась от глубокого дыхания, натягивая и без того тесно облегающую майку на рельефных мышцах. «Я не браконьер», — спокойный голос и уверенный взгляд всегда помогали мне в работе, как с неуравновешенными начальниками, так и их партнерами. Я поднялась на ноги и обнаружила, что мужчина не только широкоплечий мускулист, но еще и невероятно высок. На целую голову меня превзошел. Богатырь. «В заповеднике костры запрещены», — сухо проинформировал он глубоким басом. Резкие угловатые черты лица в сочетании с квадратным подбородком и строгим выражением не вызывали особой симпатии. Но стиль одежды, присущий военным, навевал на мысли, что я столкнулась с местным представителем власти, и это меня приободрило. «А помереть с голоду или в зубах хищника вполне позволяется?» — в тон ему спросила я, стараясь, чтобы прозвучало без агрессии и намеков на желание поскандалить. «Я заблудилась и три дня выживала, как могла». «Чем вам не подошли горелка на батарейках и обычный фонарь?» Уже спокойнее продолжил допрос незнакомец, видимо, не удовлетворившись моим ответом, и указал на плавающий в воздухе сияющий шар. «К сожалению, у меня нашлись только спички. И даже если я нечаянно съела рыбу редкой породы, сожалений не испытываю, так как стояла перед выбором, чья жизнь важнее». Моя или ее Готова понести наказание. С каждым моим словом густые брови мужчины поднимались все выше и выше. Хотите сказать, что остались одна в лесу без связи и транспорта? Именно. Но ну, наконец-то из его голоса пропала сердитость, зато появились нотки сочувствия и готовности помочь. И провели три дня без воды и еды? Нет, почему же? Воды вон. Я махнула рукой на речку. Хоть упейся, да и рыбы там тоже полно. Мужчина смешно захлопал глазами. Вы пили воду из реки и сами наловили рыбу? Да, а что не так-то? Ну, рыба, ладно, возможно, вымирающий вид, а что с водой? Она тоже заповедная и запрещена к употреблению? Нет, растерялся незнакомец. И вода, и рыба совершенно обыкновенная. Просто ни одна известная мне девушка на Хойе не стала бы пить неочищенную воду и самостоятельно ловить рыбу. «Где-где?» Но спросила другое. «Даже если она умирает от голода и жажды?» «Ну, не знаю. Наверное...» Он потер гладко выбритый подбородок. «Ладно, со мной выяснили. Решила я взять дело в свои руки. Теперь, что касается вас...» «Вы собираетесь меня штрафовать или арестовывать?» «Нет», — еще больше опешил мужчина. «Я такой же турист-искатель, как и вы». «Турист-искатель? Это кто? И что он ищет? Да еще в заповеднике. Что-то вроде научного работника, составляющего красную книгу с редкими животными и растениями». «Кстати, вы же не одна сюда прибыли. Вас должны искать». «Разумеется». Не моргнув глазом, солгала я. Никогда не стоит признаваться в своем уязвимом положении незнакомцу. Кто знает, что у него на уме, несмотря на благонадежный вид. Тем более к полиции, как выяснилось, он не имеет никакого отношения. «Вы поможете мне выбраться из заповедника?» «Хм...» – смутился мужчина. «К сожалению, я и мои друзья тоже оказались без транспорта и средств связи». «Ох...» «Но остальной набор для выживания в диких лесах имеется, не волнуйтесь», поспешил он заверить, заметив, насколько расстроили меня его слова. «Поэтому хоть и пешком, но мы с удовольствием проводим вас до выхода из парка». «Буду признательна», — отозвалась я, почувствовав облегчение. «Больше не придется неприкаянно и бродить по незнакомым местам. Совсем скоро я снова окунусь в мир цивилизации». Altern. Мужчина церемонно поклонился, будто в историческом фильме. «Прошу прощения, что не представился сразу. И что накинулся на вас, не выяснив все обстоятельства. Разумеется, вы не могли поступить иначе. Вам пришлось нарушить правила заповедника. Жизнь Хойсы дороже любых запретов, да?» Всего несколько фраз оглушили меня. Столько намеков я пропустила, отгоняя от себя малейшее подозрение и не желая взглянуть правде в лицо. Однако последние кусочки пазла сложились в цельную картину. Осознание происходящего вокруг безумия рухнуло на меня всей мощью. И я попала в другой мир. Не знаю какой, но я сейчас нахожусь совершенно точно не на родной планете. Это не Земля, а какой-то Хой. который населяют не люди, а хойсы. Как я могла так долго отворачиваться от правды? Нет, не так. Как я сумела попасть в подобную переделку? Хотя снова бессмысленный вопрос. Как все вернуть обратно? Да, мама! М, <социт> <социт> Вы не представитесь, я не прощен? Оказывается, мужчина со странным именем все это время с надеждой смотрел на меня, ожидая реакции на свои слова. «Извините, голова закружилась», — оправдалась я, вымученно улыбаясь. «Меня зовут Ая». «Это сокращенно от Аянелия? Красивое имя». «Спасибо», — вяло отозвалась я, решив пока не раскрывать свое иномирное происхождение. «Кто знает, как подобное воспримет абориген? Друзья зовут меня Ая». «Я польщен хойса, что вы приняли меня в ближний круг». Расцвел Олтерн, на глазах превращаясь из сурового мужчины в наивного мальчишку, которому преподнесли подарок. Сейчас он вполне тянул на определение приятного и симпатичного молодого человека. Ох, нет, не человека, Хойса. «Вы вызываете доверие», — польстила я ему, ни капли не покривив душой. «То есть мы переходим на неформальное общение?» «Конечно». «Тогда зови меня Олтом». «Ая», – просмаковал он мое имя, сделав паузу. «Могу я проводить тебя до нашего лагеря?» «Точно, он же что-то говорил про друзей. Не влипну я в еще худшую историю, заявившись в лагерь к местным нелюдям?» «С другой стороны, выбор у меня небольшой. Рискнуть и принять предложение нового знакомого, либо продолжать бродить в одиночестве, надеясь наткнуться на более подходящую компанию». и кто знает, выиграю ли я от этого. Поселение искать смысла нет. Как выяснилось, мы в заповедных лесах. Впрочем, от Олта действительно веяло надежностью и основательностью. Ай, ладно, доверюсь своему чутью. Было бы здорово. Наконец отозвалась я и потянулась к рюкзачку. Но мужчина не позволил мне нести свой скромный скарб. Ловко перехватил ношу и зашагал вперед, показывая дорогу. Странный фонарь поплыл за ним, напоминая шарик, послушно следующий за веревочкой. Интересно, за счет чего осветительный прибор держится в воздухе? Хотя какая разница, в любом случае удобно. Скосив глаза, я осмотрелась, не замечая нигде поблизости чуда в шерсти. Спрятался? Ушел? Что ж, его право. Мы обогнули объемный куст, прошли несколько метров по берегу. и поднялись к лесу по очень удобному склону. Олд прекрасно ориентировался на местности, при необходимости он церемонно подставлял локоть и жестами, управляя фонарем, подсвечивал мне путь. Я успела расслабиться, доверившись проводнику, когда мужчина резко отпрыгнул в сторону, эффектно развернувшись на 180 градусов. Фонарь послушно метнулся за его рукой. От неожиданности остолбенела не только я. В круге света взъерошенным комком сжался чудо, пытаясь рычать. Правда, больше походило на скуление. «Попался трофей!» — радостно возвестил Олд. Мужчина ловким движением выудил из кармана штанов тонкую полупрозрачную сетку. Она потрескивала и искрилась. «Что это?» — дрожащим голосом поинтересовалась я. Страх чуда передался и мне. «Силовое поле!» Олд отвлёкся от животинки, окидывая меня удивлённым взглядом. «А разве у тебя такого нет? Это же первейшая вещь для искателя». «Зачем?» «Как это зачем? Находишь, например, аномирную ценность и заключаешь в силовое поле. Так безопаснее и для находки, и для тебя самой». «Так ты эту штуку достал для чуда?» — сообразила я. «Чудо? Интересное название для Лесла. Но ты права. Я достал силовое поле, чтобы забрать с собой свою находку. Шерстяной комок заныл, не сводя с меня умоляющих глаз. Впервые он глядел на меня без привычной злости и настороженности. Что значит свою находку? Чудо мой, зверь! Я его первая нашла три дня назад. Олд посмотрел на меня с сомнением. Не поверил. Тогда почему он не в спячке, а разгуливает по лесу сам по себе? Потому что идет за нами. Вернее, за мной. Чудо, заметив, что мужчина застыл, не решаясь накинуть сетку, осторожно пополз ко мне. Я просекла маневр и сама сделала пару шагов, закрывая собой огромную, но трясущуюся осиновым листочком животинку? Ты сама-то слышишь, о чем толкуешь? серьезно спросил Олд, заглядывая мне в глаза. Леслы не поддаются приручению. Хочешь сказать, что я об этом не знала? «Какой из тебя искатель?» «Быть может, искатель из меня и никакой, но Лесла...» Я повторила название незнакомого мне существа и поняла, что животинке оно очень даже подходит. «Я нашла раньше тебя, и я его не приручала. Мы просто подружились и путешествовали последние пару дней вместе, делили на двоих пищу и сложности выживания». В подтверждение моих слов... чудо нырнул мне под руку и позволил почесать себя за длинным торчащим ухом. Лицо Олта вытянулось в удивлении. Осмелев, Лесл оскалился на мужчину и для острастки даже негромко рыкнул. Правда, быстренько спрятался за меня и уже из-за моей спины презрительно профырчал. «Ты удивительная девушка», — сделал свои выводы Олт. «Навыки выживания, дружба с иномирным существом». «Чем еще удивишь, Ая?» Я решила, что вопрос риторический, и ограничилась улыбкой. «Лесл иномирное существо?» Я скосила глаза на чудо. «Если это правда, то животинка, как и я, попаданец. Но не с земли, а из другого неизвестного мне мира. А расподобные чудеса для местного жителя не в диковинку, и существуют те, кто называются искателями». Выходит, в заповеднике находятся множественные пространственные дыры, через которые попадают те самые иномерные существа, объекты для ловли. Эх, что же я никак не пометила место, где прошла сквозь камень и очутилась в этом заповеднике. Зная точные координаты точки входа, я могла бы вернуться обратно. Олд убрал сетку в карман и указал на тусклый свет, пробивающийся сквозь густые ветви деревьев. «Осталось немного. Почти пришли». Я кивнула и потопала вслед за мужчиной. Мои планы менялись на ходу. Я передумала выходить к цивилизации. Еще чего доброго опознают во мне и намерянку и пустят на опыты. Нет, мне нужно обратно в свой мир. Поэтому следует остаться в заповеднике и найти переход домой.